не по плану. Жизнь несправедлива. Она всего лишь справедливее, чем смерть. Только и всего. Уильям Голдман — принцесса-невеста. Помпезную цепь и столовые приборы господина-миниатюриста Ринальди легко и выгодно продал. Но вот проклятая искусственная рука — Добыча, которую он считал многообещающей, вызвала у единственного ювелира по золоту, какого он нашел в Грюняко, лишь отвращение. Ювелиров по серебру было гораздо больше, и они хотя бы удивленно рассматривали пальцы совершенной формы и тыльную сторону ладони, так правдоподобно пронизанные жилками. Но как только Ренальди спрашивал, сколько они готовы заплатить, те лишь весело мотали головой и объясняли, что покупателя для такого странного творения им не найти». «Странное творение». Ринальди с такой яростью захлопнул за собой дверь Альдо Аргенты, самого видного ювелира города, словно надеясь, что у того с подставок на витрине рухнет чего подороже. Пятеро конкурентов Аргенты также отказались от покупки, будь они прокляты все вместе. Ринальди раздраженно закинул на плечо заплечный мешок с золотой рукой великого Бальбулуса и огляделся в поисках таверны. «Судя по всему, придется ему переплавить проклятую штуковину». Но он опасался, что слой золота окажется недостаточно толстый. Ринальди ругался так громко, что поймал на себе несколько возмущенных взглядов. И зачем только он постоянно сюда возвращается? «Давно уже пора повернуться спиной к своему родному городу. Пока что дела с финансами обстояли у него как обычно. Но если он действительно лишился такого клиента, как Орфей, картина очень скоро изменится». И становилось все труднее найти тех, кто в приличном обществе Грюняко нуждался в услугах вора, вымогателя или убийцы. Основные деньги, конечно, водились у князей, но те, к сожалению, предпочитали наемников на постоянной службе. Ринальди едва увильнул от уличного уборщика, тянувшего по мостовой тележку с лошадиным навозом, и чуть не столкнулся с мужчиной, который скрывал лицо под кожаной маской. Не доводилось ли им встречаться?» «Да, конечно. В Омбре, в лагере комедиантов, рядом с Черным Принцем. О, нет. О, да, Бальдасар. А вот и он сам, всего в шаге, заряженным в маску. Черный Принц, несомненно, во всей своей славе и великолепии, хотя и порядком уставший. Проклятие! Все его усилия избавиться от короля оборванцев явно оказались тщетны». «Не помогли ни честные граждане омбры, ни наемные вояки. Того и гляди, этот благородный принц разведает, кто, словно кролика, изловил сажерука и привел в Грюмико на убой. А вдруг они попытаются его освободить? Ты действительно сомневаешься в этом, Бальдасар? А что ты думаешь, они здесь делают? Ну, хорошо, заполучить книжку они тоже захотят». Ринальди надвинул на лоб капюшон и проследил за незваными гостями. Кажется, они были озабочены добычей дров и провианта. Дом, в который они вошли, находился в квартале чужеземцев. Принц в последний раз зорко огляделся, прежде чем войти внутрь, но Ринальди успел скрыться в какой-то нише. «Есть ли у короля комедиантов союзники в Грюнико? Какие-нибудь старинные товарищи по борьбе, например? Но этот дом не выглядел обжитым». «Если Орфей узнает, что черный принц не сидит пойманным в книгу, он напустит на тебя читающую тени, Бальдасар!» Ринальди содрогнулся. «А что, если предупредить Орфея и таким образом, может быть, переломить его дурной настрой? Знает ли уже принц, где теперь живет его враг?» «Юноша не скрылся в доме вместе со всеми. Он направился в сторону площади, на которой теперь поселился Орфей. Зачем он туда идет?» «Неважно, Бальдасар, что теперь ты будешь делать, нужно поспешить принять решение».